Глава 1872 Перед Хаджаром лег свиток, но он не спешил его разворачивать и смотреть, что внутри. «Откуда мне знать, что это именно темница Ляо Феня, а не кого-то другого?» — спросил генерал. Фенли не то чтобы удивился, а скорее, судя по внешнему виду, ожидал услышать именно то, что услышал потому что у меня нет ни единой причины тебя обманывать, только и ответил мудрец. Хаджар все же позволил себе небольшую усмешку. Несколько веков назад ко мне и моим друзьям пришел один странник, мудрец. Он предложил помочь в нашем общем деле, и мы ему поверили. В итоге это обошлось в слишком большую цену а аргументы он приводил точно такие же. Фенли скорбно улыбнулся. Так, как улыбаются люди, которые хотят искренне чем-то помочь или что-то сделать, он натыкаются на стену недоверия. И скорбят они не потому, что им не верят, а потому, что слишком часто сталкивались с подобным, когда мир заставил сердце человека зачерстветь». Но Хаджар, опять же, давно не юноша и даже давно не старик. Он был старше полутысячи лет и видел такое, о чем даже барды не пели песен. «А ты спроси у своего попутчика, генерал!» Мудрец махнул рукой в сторону сердца Хаджара, ведь именно он заточил Леофеня в темницу подводного царства. «Что ты?» — Хаджар не договорил. Он лишь успел почувствовать, как темнота утягивает его все глубже внутрь собственного сознания. Он шел по тесным улочкам столицы Гертая и не понимал, что такого Леофейн находил среди смертных, что воспылал к ним столь истовой любовью и пошел наперекор воле Яшмового императора. Вокруг черного генерала сновали зачастую немытые, слабые и тщедушные существа, чьи сердца точили сомнения, ложь, зависть и предательство. Это было так же ясно для взора генерала, как и тот факт, что перед ним неумолимо сиял взор Ирмарила, особенно жаркого в этот день. Генерал протянул руку под струи солнечного дождя и помял немного пальцы. Там, на седьмом небе, он прежде не знал ни жара, ни зноя, никаких-либо иных чувств. Боги и те, кто жил среди них, всего этого не испытывали. Странные мысли. Генерал прошел через улицы, игнорируя людей, не замечавших его присутствия. Они суетились вокруг него подсознательно расступаясь перед его поступью безвольными волнами вдоль волнореза. Он находился на столь высокой ступени бытия, что смертные, даже если бы стояли в упор к нему, все равно бы ничего не увидели. Их разум просто не был в состоянии осознать божественной сути. Во всяком случае, так учили на седьмом небе. Несколько детей пробежали около ног генерала, уносясь дальше по улице, о чем-то крича и беспричинно смеясь. Странные создания, похожие на взрослых особей, но чем меньше, тем чище были их сердца, что, впрочем, не вызывало у черного генерала ни малейших симпатий. Пройдя еще несколько поворотов и миновав несколько перекрестков Он пришел в парк, где они когда-то сидели с Фенем. Тот, как и в последний раз, когда они виделись, все в той же задумчивой позе сидел на лавочке и созерцал облака, плывущие над горными хребтами Гертая. Старик в простых поношенных одеяниях и в потертых кожаных сандалиях. Он никоим образом не выглядел одним из старших богов, Да и люди, иногда проходившие мимо, видели его так же четко, как и своих спутников. Дети порой подбегали к Леофеню и что-то говорили ему, а он отвечал спокойно и тепло. Когда генерал приблизился, мудрец даже не дернулся, он все так же смотрел на облака. «Удивительно, не правда ли, мой добрый друг?» На последних словах генерал ощутил что-то. Он не мог понять, что именно, ибо прежде он не испытывал никаких иных чувств, кроме страсти битвы и ярости. Этого было достаточно, чтобы побеждать врагов седьмого неба. Что именно удивительно, мудрец? Вместо ответа Ляофень протянул яблоко одному из детей, и тот, с радостью схватив угощение, убежал куда-то в глубь сада, пронесясь при этом мимо генерала. То, что люди видят мудрость, но не замечают войны, но при этом куда чаще воюют, чем размышляют. Генерал лишь пожал плечами. Даже после того, как посетил почти все библиотеки старших богов, он все равно не понимал большей части слов Фэня. «Тебя послал император?» — генерал кивнул. «Он требует, чтобы ты вернулся обратно на седьмое небо и прекратил передавать людям свои учения. В последние несколько эпох Ляофейн только этим и занимался, обучал людей тем искусствам и тайнам, что порой были неведомы даже богам». «А что по этому поводу думаешь ты?» — внезапно спросил мудрец. Вопрос застал генерала врасплох. Что думал он? Он ничего не думал. У него впервые за многие эпохи появился понятный и четкий приказ, который вновь вернул черному генералу смысл его существования — служить и исполнять. Поэтому... «Ты похож на человека», — смешливым тоном произнес Ляо Фень. «Носишь на поясе войну...» а мысли разума гонишь от себя прочь. Я исполняю приказ». «А зачем?» Генерал дернулся в сторону. «Для чего ты, мой добрый друг, исполняешь эти приказы? Для чего сражаешься, если твой враг уже давно повержен? Потому... потому...» Но он так и не смог найти нужных слов, и потому замолчал. А мудрец все так же продолжал созерцать облака, словно намеревался отыскать среди них что-то очень важное для себя. «Когда-нибудь, мой добрый друг, ты решишь задуматься над этим вопросом», протянул мудрец, «и тогда мы встретимся в последний раз. А пока, пока я преподам тебе урок, надо обладать решимостью, чтобы начать войну». Но только мудрец подскажет, когда и против кого. С этими словами Ляо Фень взмахнул рукой, и генерал невольно выхватил меч, мгновенно ощущая на себе давление силы того, кого на седьмом небе считали слабейшим. Наивные глупцы. Хаджар замотал головой. Ему показалось в этот краткий миг, когда он провалился внутрь темноты, что будто бы увидел там что-то, может быть, свои воспоминания, а может быть, старый, почти забытый сон. В любом случае от чего-то у него внутри появилась уверенность, что Фенли не врал, и где-то в этой аномалии действительно находилась темница бога мудрости, И почему-то откуда-то Хаджар приобрел уверенности в том, что Ляо Фень действительно сможет помочь ему обрести силу. Силу, способную противостоять седьмому небу. Он взял старый, местами покрытый разводами и пятнами свиток, в руки и развернул. Он не знал языка, на котором были написаны, судя по всему, обозначения, и прочие витиеватые строки текста, но очертаний рек, лесов и гор было достаточно, чтобы понять, что, увы, он находился от точки, отмеченной банальным и понятным крестиком, весьма далеко. «И сколько займет этот путь?» — задумчиво спросил генерал, вспоминая о том, что времени до парада демонов осталось не так много. Чуть меньше месяца, ответил Фенли, и тут же добавил: если вы, конечно, справитесь и не умрете по дороге, доблестный генерал. Хаджар посмотрел на собеседника с сомнением. Вы заблуждаетесь, если полагаете, что у человека нет других опасностей, кроме распри со своим же родом, пояснил мудрец. «По дороге к подводному царству вы встретите достаточно опасностей, чтобы изменить свой взгляд на некоторые вещи, и я буду надеяться, что вам хватит сил уцелеть». Хаджар только пожал плечами, свернул карту и убрал себе за пазуху. «Проводник, я не стану рисковать людьми», — покачал головой Фенли. Если бы мы могли вызволить Ляо Феня своими силами, то давно бы уже это сделали, но для этого нам бы пришлось впустить в свой дом войну. «Вы не станете воевать за своего бога?» — Фенли посмотрел на Хаджара с глубокой печалью. «Если вам, генерал, кажется, что бог стоит хотя бы капли крови или одной единственной слезы, то вы не знаете, что такое бог». Генерал сделал неопределенный жест рукой, отпил немного чая, поблагодарил и отправился в путь. Время играло против него, и он не собирался тратить драгоценные секунды на пустую болтовню.